Глава тридцать В тот день нас все-таки нашли. Я не смог выяснить, как именно. Наверное, кто-то из местных проговорился, что видел нас у озера, где мы сняли небольшой домик. Впрочем, это было не столь важно. Меня озаботила лишь судьба Лены. «Оставайся здесь», — попросил я, собираясь выбраться из берлоги. «Пап», — тихо произнесла моя девочка, — «как долго мы еще будем бегать?» Вот что я мог тогда сказать? На самом деле, я и сам не знал ответов, но понимал, что преследования не прекратятся. Лен, я присел на сырую землю. Прости, что все так вышло, но пока что придется жить вот так. Вот так? — она смотрела землянку. Но я не хочу. Нет, она не любила истерики, даже несмотря на свой подростковый возраст. Просто девочке хочется быть девочкой. А я, увы, не могу дать ей того, чего она желает, по крайней мере, сейчас. «Знаю. Наконец пробормотал я. И прекрасно тебя понимаю». Взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Прости, я постараюсь все исправить, но сегодня мне предстоит сделать еще кое-что». Девушка на несколько секунд замолчала, буравя меня взгляда, будто желала забраться в душу. «Хорошо», — вздохнула она и слабо кивнула. «Только обязательно возвращайся». «Обещаю», — улыбнулся я и поцеловал ее в лоб. После чего осторожно выбрался из укрытия и юркнул в ближайший кустарник. «Сегодня те, кто решил пробраться в мой дом, поплатятся за это. И пускай же их души горят в аду». Да, сгорят. Воспоминания из прошлой жизни не отпускали меня. И все чаще проникали в сновидения. Я не знал, хорошо это или нет. Просто смотрел свое прошлое, словно кино. И вот с таким отношением я хотя бы меньше залился, видя пылающие тела моих врагов. «Дым!» Он был повсюду. В тот день наши преследователи сгорели вместе с домом. Это был их путь, их решение. Многие знали, на что я способен, и решились перейти дорогу. Что ж, не моя беда. Дым — непроглядная завеса. «Дым — Дым! — крик Пафи вырвал меня из наведения, заставив вскочить на кровати. — Ты совсем, что ли, ничего не чувствуешь? — залилась Сукуба. Отвечать я не собирался, так как всю мою комнату заволок дым. Глаза резало, дышать было практически невозможно, и я старался держать рот закрытым. Внизу раздался звон бьющегося стекла, а следом за ним приглушенный взрыв. А с улицы донеслись крики толпы. Она ликовала. Какие-то шакалы решили спалить мой дом. Константин! Жанна! Я ринулся на первый этаж. Стоило выскочить на лестницу, как в лицо ударил жар. Обеденный зал пылал. А в коридоре я увидел своих сожителей, оба валялись без чувств. У Константина был разбитый лоб, а Жанна просто упала на него сверху. Видимо, он чем-то получил по голове, женщина же пыталась помочь, но не успела и потеряла сознание. — И почему меня не позвали? Конечно, ответ был очевиден, они пытались меня спасти. Но героизм вышел им же боком, хреновая ситуация. И снова чей-то радостный крик снаружи. — Сдохните, твари! Следом за этим в зал прилетела очередная бутылка с горючей смесью. Я не стал дожидаться, когда все вокруг сгорит и схватил своих. В двери ломиться не видел смысла. Уверен, те уроды, что напали, поджидают нас. Можно было бы с ними быстро расправиться, вот только... Я почувствовал жуткую ауру того самого мага, с которым столкнулся, спасая Сарееву-младшую. Не надо быть гением, чтобы догадаться, на улице западня. Скорее всего, заблокировали все двери, кроме входной, чтобы сразу встретить меня с распростертыми объятиями. Ну нет, сукины дети, вы плохо меня знаете. Я усмехнулся и оттащил домочадцев подальше от огня, после чего выпрямился и взмахнул рукой. «Что ты задумал?» – испугалась Пафи. «А если они очнутся и увидят, куда ты их затащил?» «Разве у меня есть выбор?» – мысленно переспросил я. А уже в следующую секунду открыл перед собой врата. Мерцающая арка в преисподнюю сейчас выглядела особо жутко, подыгрывая блеском огненному кошмару, что творилось в моем доме. Но отступать я не собирался, и, закинув Константина и Жанну, на плечи прыгнул в подземелье. Сирены были слышны за несколько кварталов. Мак с улыбкой, следящей за тем, как полыхает дом Боярского, вздохнул и покачал головой. Быстро. Недовольно пробормотал он. Похвально, но не в моем случае. После чего гаркнул в шпане, которую притащил с собой. «Уходим!» «Уже?» Один из них дернулся и с безумным взглядом уставился на босса. «Но мы только начали!» «Сюда едут копы!» Сухо ответил ему Мак. «Уходим!» «Да и хрен с ними!» Хохотал тот. «Спалим! И их тоже!» «Ты!» Мак не закончил, так как в голове появилась новая мысль. «А, впрочем, знаешь, ты прав». Подошел ближе и приложил ладонь парню на лоб. «Теперь у них появится виновник, но обо мне ты никогда не вспомнишь». Мы вынурнули у поместья с Сареевой. На улице стояла ночь, поэтому нас не сразу приметили. К тому же я старался быть скрытным, чтобы никто не заметил на мгновение открывшиеся врата. Но когда мы подошли ближе, охрана засуетилась. «Свои!» — крикнул я, когда на меня навели прожектор. «Зовите Федора! Нужна помощь!» Что ж, стоило отдать им должное. Парни сработали быстро. И уже через полчаса мой дворецкий с лежали на кроватях, а над ними корпел личный врач боярыни В целом, все было хорошо, но пока что пострадавшим нужен был покой. Я не стал спорить, наоборот, это играло мне на руку. «Вот же ублюдок!» — прошипел Федя, когда я ему все рассказал. «Пошел в открытую!» «Не совсем так», — хмыкнул я, хотя настроение было весьма паршиво. «Да, я предполагаю, что это он, но не могу говорить наверняка, ведь я даже не видел лиц напавших. Он явно нанял каких-то отморозков, чтобы они сожгли мой дом и выкурили меня, да еще и этот маг. «Кто он вообще такой?» — спросил меня напарник. «Если бы я знал». Я покачал головой. «Видел всего один раз, но, судя по ауре, он весьма и весьма опасный противник, так что придется подготовиться к новой встрече». «Думаешь, Макс снова объявится?» — спросил Федя. «Уверен в этом», — кивнул я в ответ. «Ладно». Он откинулся в кресле и сжал кулаки. «Они все заплатят за то, что творят». «Да, но не сейчас», — притормозил его я. «Мы тоже не должны идти в открытую, иначе останемся виновными». Сам понимаешь, эта игра более тонкая. Знаю, недовольно протянул Федор. И что ты предлагаешь? Поехать к карманову лично и поздороваться. Как ни в чем не бывало, ответил я. Чего? опешил мой собеседник. И это ты сейчас говорил о тонкой игре? Сегодня они хотели выкурить меня, словно какого-то зверя, с усмешкой произнес я. Предлагаю сделать то же самое. Не понял, прищурился Федор. «Если тот красноглазый маг и правда работает на Арманова, то он вполне может являться нашим похитителем», — начал я. «Ведь я ощутил его мощь. С такими силами он вполне способен явиться сюда, в поместье, и увести с собой боярыню». Федор на несколько секунд задумался, но потом кивнул. «Поэтому завтра мы заявимся к ним домой, а дальше будем ждать, когда они сделают свой ход», — закончил я. «Хочешь устроить ловушку?» — прищурился Федя. «Почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Нам остается лишь подготовиться. Справишься с этим?» «Естественно». Он стеснул подлокотники. «Я ему такой прием устрою, что запомнит на всю свою ничтожную и короткую жизнь». «А вот убивать нельзя», — я поднял палец, тормозя буйный ход мыслей моего приятеля. «Сперва необходимо узнать, где Сареева, и только после этого оторвешь ему голову». «Не дурак, сам знаю», — пробормотал он. Тогда перед нашим отъездом надо очистить поместье, чтобы здесь никого не осталось. Да, новые пленники нам не нужны. Максимка, а ты уверен, что сработает? Взволнованно спросила Пафи. Все-таки соваться в пасте льва не самая хорошая идея. Ты у нас полудемон, проживший уйму лет. Вот и просчитай все варианты, хмыкнул я. И какой у нас процент вероятности, что Арманов не пристрелит у ворот? Очень смешно, съязвила она. «Может, вы придумаете что-то иное?» «Неужто ты настолько мне не доверяешь?» «Конечно, доверяю, но у нас на двоих одно тело, и я не собираюсь лишаться его». «Вот и отлично, тогда точно сбережешь нас обоих». «Какая же ты задница?» «Если это вопрос, то могу ответить, что весьма привлекательно. «Максим». «Все, не отвлекай, мы почти приехали». Утром, как только все было готово, мы с Федором помчались к дому Арманова. Жил тот в центре города, так что в свидетелях необходимости не было. Я не планировал как-то нападать на него или ввязываться в драку. Мне нужно было всего лишь показаться ему на глаза и постараться спровоцировать, ну а там, как карта ляжет. «Гениальный план!» — вновь послышались причитания Пафи. «Надежный, как швейцарские часы!» «Угомонись!» — я лишь отмахнулся от нее. «Да, я тоже понимал, что все не так гладко, как хотелось бы. Точнее, вообще ничего не гладко. Шероховатостей столько, что можно руку счесать. Но выжидать тоже глупо. Нам надо найти боярыню Сарееву и показать, наконец-то, этому ублюдку, что со мной опасно связываться». И вот машина остановилась напротив высоких ворот. Федор был слишком хмурым, от него так и веяло гневом. Так что появилась новая опасность, срыв моего напарника. «Помнишь план?» На всякий случай спросил я, чтобы хоть как-то развеять давящую тишину. «Да», — буркнул он, а потом посмотрел на меня. «Ты уверен, что все получится? Злые языки могут обставить этот визит как проявление слабости или чего-то еще хуже». О -о -о -о, самодовольно протянул я. «Поверь, если начнется противостояние этих самых языков, то у меня есть знакомые, которые нам помогут». «Конечно же, я имел в виду Лизоньку». Эта тетка могла сделать из мухи слона всего лишь в пару предложений. При этом ты даже не найдешь к чему придраться. В общем, запасной план, хиленький, но все же, тоже имелся. Но основное дело все-таки за мной. Мы выбрались из машины и подошли к воротам. Я вызвал через домофон охрану, и те сразу же откликнулись, правда, без особого энтузиазма. «Кто такие?» – пробасил кто-то невидимый. «Как-то невежливо вот так встречать гостей», – ответил я обиженным тоном. «Я, Максим Боярский, пришел к господину Арманову по важному делу. Передайте, что...» «Издеваешься?» — небрежно перебил меня незнакомец. «Явиться к господину лично? У тебя, наверное, совсем с головой непорядок». «А вот это ты зря!» — вмешался в разговор Федор. «Зови своего босса, иначе здесь такое начнется, что ты до конца жизни будешь вспоминать». «Слышь, да ты!» Но гопохрана не договорила. Неизвестный резко замолчал, а через мгновение послышался писк. И во вратах распахнулась калитка. И вот уже за ней... «Боги!» — протянул Арманов с язвительной улыбкой. «Неужто это тот самый Максим Боярский? Ну надо же, как вырос!»